8.6. Эффект замещения и эффект дохода. Предположим, что наш потребитель выбрал некоторые, наилучшие с его точки зрения, набор товаров, доступный при данном уровне дохода. Однако цены не остаются неизменными. Посмотрим, что произойдет в том случае, когда цена на один из товаров снизится, а цена остальных товаров и доход потребителя останутся неизменными. Поскольку цены остальных товаров, входящих в набор, остаются неизменными, они становятся дороже относительно того единственного товара, цена на который упала. Разумно предположить, что наш потребитель будет стремиться замещать относительно подорожавшие товары относительно подешевевшим. Иными словами, снижение цены некоторого товара вызовет рост величины спроса на этот товар со стороны индивидуального потребителя вследствие его относительного удешевления значит, Под эффектом замещения понимается та часть прироста величины спроса на подешевевший товар, которая образовалась вследствие замены более дорогостоящих, благ менее дорогостоящими. Изменение величины спроса может быть связано с воздействием изменения цены на величину реального дохода. Примечание. Номинальный доход – сумма денег, которую получает потребитель. Реальный доход – количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальный доход при данном уровне цен. Конец примечания. Происходит это в случае, когда цена на один из товаров набора опять-таки снизилась. Наш потребитель будет по-прежнему способен приобрести товарный набор, который ему кажется наилучшим. Но у него останется некоторая сумма денег. Страница 121. Это равносильно реальному увеличению дохода. Как если бы он стал получать эту сумму дополнительно. Эффект дохода. Возникает вопрос, как истратит наш потребитель эту дополнительную сумму. Самый общий ответ состоит в том, что он истратит ее на покупку большего числа так называемых нормальных товаров, то есть товаров, спрос на которые растет при росте доходов. Существует интересное исключение из закона спроса, связанное с так называемым товаром Гиффена. Суть этого феномена в том, что при определенных обстоятельствах эффект дохода перевешивает эффект замещения, а следовательно, вопреки закону спроса, величина спроса растет при росте цены. Считается, что этот эффект Открыл английский экономист Роберт Гиффин 1837-1910 годы, наблюдая за бюджетами беднейших семей Англии и Ирландии. Как заметил Гиффин, повышение цены на хлеб проделают такую большую брешь в бюджете беднейших рабочих семей и настолько увеличивают предельную полезность денег для них, что они вынуждены сокращать потребление мяса и наиболее дорогих мучных продуктов питания, поскольку хлеб продолжает оставаться самым дешевым продуктом питания, который они в состоянии купить и станут покупать, они потребляют его при этом не меньше, а больше. примечание Маршал. Принципы экономической науки. Москва. 1993 год. Том 1. Страница 201. Конец примечания. Конечно, товары Гиффена весьма редки, но в строгой логике теории потребительского поведения возможность появления таких товаров существует. Можно сказать, что на практике появление товара Гиффена это сигнал социального неблагополучия, свидетельство снижения жизненного уровня отдельных общественных слоев.